Пауэр Дартс. Красивые гонки. Охраняется авторским правом. Любое тиражирование и распространение без согласия автора запрещено. Часть первая. Город. Здравствуй, Родина. Что-то ты мне не рада. Да, ласково Родина встречает, пробормотал Владимир, одной рукой зажимая разбитый обильно кровоточащий нос, а другой на ощупь ища по карманам носовой платок. Где-то тут должен быть туалет. Инцидент произошел сразу по прилету, когда он только-только прошел паспортный и таможенный контроль. И не имея багажа, кроме ручной клади, привычного и необременительного студенческого рюкзака на плече, пробирался через толпу встречающих рейс Франкфурт-Мовск к выходу. На таможне не трепали нервы, как он опасался, не пытались по обыкновению слупить денег с одинокого соотечественника, прибывшего из-за бугра. Шмонали как -то торопливо-лениво, и он совсем было расслабился, и даже стал неосознанно искать взглядом в голодящей толпе встречающих, родных знакомых, габаритную фигуру отца в неизменном темном пиджаке и при галстуке, и сестренку-переростка, которых не видел уже три года. Но тут же вспомнил, что о его прилете они не знают. Еще в самолете он вновь попытался дозвониться, и опять безрезультатно. Да, встречать некому, и добираться домой придется самому. Люди шумели и толкались, вытягивали шеи, стараясь разглядеть своих встречающих прилетевших. Все было как везде и как всегда, только что вместо английской или немецкой речи вокруг звучало порядком уже подзабытое русское. Уже пробравшись через толпу и направляясь к стеклянным дверям вестибюля зала прилетов, он столкнулся с группой южан, галдящей стайкой направляющихся туда, откуда он только что выбрался, к толпе встречающих. Он шагнул в сторону, уступая им дорогу, они-то явно никому дорогу уступать не собирались, и задел своим тощим студенческим рюкзаком одного из них. Их было шесть человек, и один тут же, походя, как бы между делом, дернул его за рукав, и когда он обернулся, ткнул выставленной ладонью ему сильно в лицо, в нос. Сильно и беззлобно по-хозяйски, как прогоняют, наказывают пинком надоевшую домашнюю псину, опять не кстати попавшую под ноги. Так быстро и буднично. Он схватился за нос на мгновение ослепнув от резкой боли и сразу почувствовав под руками мокрое и горячее, они пошли дальше, продолжая что-то обсуждать на своем гортанном языке, на своем гры-гры, как будто мимоходом разбить нос, просто проходящего мимо. Было не только в порядке вещей, но и надоевшей обыденностью. Один только удовлетворенно хмыкнул, уже пройдя несколько шагов, обернувшись и увидя, как он зажимает нос и сквозь пальцы у него сочится кровь. Остоящего у входа в аэровокзал полицейский, у которого это произошло на глазах, в грязноватом сером бронежилете поверх форме на рубашке с коротким рукавом из с АТСУ на ремне, скучно отвернулся в сторону, но не видел ничего, вообще ничего не видел, много тут туда-сюда народу проходит. И вот теперь он, наклонившись, чтобы не залить кровью футболку, одной рукой зажимая нос, другой шаря в карманах в поисках носового платка, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, пробирался к повороту за угол, на котором увидел пиктограмму обозначения мужского туалета. Через несколько минут с помощью холодной воды кровь удалось остановить. Затолкав кровоточащую назрю свернутую в трубочку мокрый край носового платка, он постоял у зеркала, запрокинув голову. Вроде как остановил. Вот значит, как теперь на родине принято. Сразу в морду. Фейс. Запросто так. Посмотрел на себя в зеркало. Несколько небольших капель крови попало на футболку. Хорошо, что она не белая, темно-синяя, с черной эмблемой Нью-Йорк Леккерс. Дома нужно будет переодеть. Да, дома. «До дома еще добраться нужно. Судя по тому, что разбили нос, пока еще за двери аэровокзала не вышел, это может быть проблемой. Интересно, если так все дальше пойдет, просто стрелять в лицо будут, что ли? За взгляд, за то, что просто на пути попался? Профессор Лебедев вот считает, что да, будут. А да, я же на родине. Тут, в отличие от штатов, со стволами не так свободно, пока, во всяком случае. Так что какая-то фора по времени у меня есть. С такими невыселыми мыслями он достал окровавленную сосульку носового платка из нозри и стал смывать кровь с лица». Против ожиданий добраться до дома получилось просто и без приключений. Один из стайки дежуривших у аэропорта частников сразу согласился отвезти в коттеджный поселок, правда заломив бешеную цену. «А что ты хочешь? С бензином сейчас проблемы, пять заправок обедешь, пока заправишься». И причем, учитывая, что рейс был из Франкфурта в евро. «Евро у меня нет, есть доллары», – оговорился Владимир. Американский, на всякий случай уточнил таксист. «Так оно того и лучше. Это новая евро и не поймешь. Что там, Италия уже или ещё?» Америка, она Америка есть. Поехали. Сидя на заднем сиденье, как привык в Штатах, а не рядом с водителем, как принято на родине, он рассматривал в окно пролетающие мимо виды. Билборды, рекламирующие какие-то вклады в каких-то банках, бытовую технику, опять какие-то финансовые услуги. Машин за три года вроде стало поменьше, или кажется. А, да, опять финансовые услуги. Вспомнился сосед в самолете, с которым летели из Франкфурта. Коммуникабельный такой дядечка с укорачиваемыми манерами шулера и привычкой заглядывая в глаза спрашивать «Надеюсь, вы меня понимаете?» Тоже финансист. Выведув у Владимира, что его отец в том числе занимается и финоперациями, он стал разливаться соловьем, расписывая, какое сейчас удачное для финансовых спекуляций время, да какие выгоды можно поиметь, сотрудничать именно с ним, как его Яков Михайлович, кажется. Что нынешние качели на фондовых рынках – совершенно непредсказуемое поведение фондовых индексов Это самое оно, это как раз то время, когда создаются настоящие капиталы. Нет, не в мирное время создаются капиталы, молодой человек, а именно, как говорил Бород Ротшильд, настоящие капиталы создаются, как гремят пушки. Ну, пушки гремят пока что, слава богу, от нас вдалеке. Что там, опять китайских фрегат потопили на рейде Тайваня? Но сама ситуация, сами скачки курсов валют, бешеные колебания цене commodities, все это создает просто невидимые возможности. Возможности, надеюсь, вы меня, молодой человек, понимаете, я вам, молодой человек, прямо скажу, если эта тенденция продолжится еще хотя бы полгода, через полгода ваш покорный слуга, то есть я, ха-ха, буду уже скромным владельцем особняка на полсотни комнат с соответствующим земельным участком где-нибудь в Испании, или совсем уж не скромным, но тут, в окрестностях Мувска. Понимаете меня, молодой человек, не правда ли? Так и передайте своему папе, дескать, Яков Михайлович, являясь непревзойденным специалистом в финансовых операциях с валютой и имея широкие возможности, обеспечить невиданную доходность. Вы меня понимаете? Еле от него отвязался. Пришлось и пообещать, и взять визитку, отказаться от предложения подвести. Финансовая доходность? Как обоснованно считал профессор Лебедев, мир стоит накануне гигантского финансового коллапса, а это все про финансовую доходность. Кому будут интересны эти нулики в компьютерах, когда... Впрочем, показ за валюту тут на родине вполне себе. Ага, вот и знакомый поворот. Пуст полиция на въезде, скучающий мент с автоматом, коми, копия того, что в аэропорту. Че-то они все с автоматами. Вон и наш коттедж виден. Неприятные предчувствия, возникшие еще в Штатах, когда он не смог порядка двух недель связаться ни с отцом, ни с сестрой, подтвердились. Двухэтажный коттедж красного финского кирпича выглядел необитаемым. Пыльные окна, несмотря на день, были плотно зашторены. Дорожка к входной двери явно не подметалась около месяца. Расплатившись с таксистом, он без особой надежды понажимал кнопку звонка на кирпичном же столбе возле входа на участок. И, не дождавшись ответа, скинул с плеча рюкзак, стал рыться в нем в поисках ключей от дома, которые по настоянию отца, видимо, не беспочвенному, взял с собой, уезжая в Штаты еще три года назад. Замок на калитке знакомо щелкнул, и Владимир прошел к входной двери. Тоже, конечно, заперто. «Куда они все подевались? И не предупредили же?» Ну ладно, отец тут после последнего их разговора, когда он, подкрепляя свои доводы авторитетом профессора Лебедева, в очередной раз настаивал на своем возвращении домой, он просто рявкнул, как за ним водилось. «Ты, дурак, просто не соображаешь, каково сейчас здесь. Ситуация обостряется с каждой неделей. Ты хоть новости-то читаешь, политолог хренов. Я сам сворачиваю производство и подумаю, куда на напереждать. А ты вернуться хочу, вернуться хочу, как мальчик, черт побери». Сиди в своем кампусе не отсвечивай и благодаря судьбу, что ты за тысячи километров от нашего назревающего в очередной раз бардака. А на попытку возразить, что «папа, ты сам-то знаешь, что здесь-то творится, что здесь назревает, но почему ты считаешь, что здесь будет лучше, почему ты считаешь, что Америка и в этот раз останется в стороне? Я хочу в это время быть с... обрезал, потому что там порядок, потому что там нацгвардия инициация с кавказоидами, потому что Америка самодостаточный остров». Ею управляют вменяемые люди, и там всегда все будет, как всегда, окейно. Все, разговор закончен. Петру передай, что он за два десятка лет отсутствия на родине оторвался от наших реалий, забыл, что есть русский бунт, бессмысленный беспощадный. Пусть не лезет со своими академическими выкладками в реальную жизнь. Скажи, что я забросил ему на счет дополнительно полтинник, и ты имей в виду, тебе брошу столько же. Но сиди и рыпайся. Чтобы нас с Алионорой это не коснулось, я сам прослежу. И отключился». И вполне мог потом просто не брать трубку или не отвечать на запросы через интернет. Но Элеонора-то, рыжая взбалмошная модница и любимая сестра, она-то что? Впрочем, в последние недели и телефонная связь, и скайп с родиной работали из рук он плохо. Мог и просто не дозвониться, или заняты были. Так утешал он себя, открывая входную дверь своим ключом. Неужели правда куда-то уехали? Не предупредив. Невероятно. Он еще надеялся, что отец с Леонорой просто где-то в гостях, у Виталия Леонидовича, к примеру, и просто задержались. Ну, дорожка не ментина, так прислуга могла забить на обязанности в отсутствии хозяев. «Все объяснимо». «Ага, объяснимо», – подумал он, открыв дверь, вдохнув явно нежилой запах дома, скользнув взглядом по вялым, давно не плеваемым цветам в холле. «Оно все объяснимо, когда сильно хочется что-то объяснить, вопреки очевидности». Да, в коттедже явно давно никто не жил, хотя и видны были следы не так уж и давнего присутствия хозяев. В комнатах было не прибрано, в раковине на кухне горкой стояла немытая посуда. Тут же на столе лежал детектив в цветастой обложки, заложенной провочной заколкой-невидимкой, явно Элеонориной. Он повертел краны, в них даже не шумело. Света не было тоже. Полный самых мрачных предчувствий он прошелся по комнатам. Все, в общем, было как всегда, вернее, как он помнил. Ну, добавилось у отца папок с документами в стенном шкафу, а в Алианурейной комнате вместо девчачьих журналов валялись ступками «Космополитен» и «Фитнес-герл». Пропали телевизор и стереосистемы из каминного зала. Не заводился генератор. Сходив в подвал, Владимир обнаружил, что баки для горючего пусты. И ни записки, ни какого-нибудь послания, ни намека. А, вот еще что нужно проверить. Быстро вернувшись в отцов кабинет, он подошел к книжному стеллажу, всему сплошь оставленному книгами по финансовому менеджменту. вынул пару книг и, запустив палец за стенку, зацепил им проволочную петлю. Потянул, за стенкой негромко щелкнуло. Шкаф с книгами чуть заметно вздрогнул. Теперь он чуть толкнул шкаф в край, и тот пружинисто подался навстречу, слегка выставив навстречу боковую стенку. Толкнув в нее ладонью, он отодвинул шкаф, легко и беззвучно повернувшийся на шарнирах, открывая за собой вделанный в стену сейф. Вряд ли отец менял пароль-комбинацию не для этого, тут сейф стоит. Нажав комбинацию цифр и букв, он открыл сейф. Бумаги, бумаги, бумаги. Все второстепенное, в общем, неважное, хотя и солидное выглядящее. Договора, отчеты, соглашения о сотрудничестве, расчеты и подсчеты, суть-то не в них. Нетерпеливо сунув в подворах бумаг руку, он нащупал металлическую планку, ничем не выделявшуюся металлическую пластинку, деталь внутренней стальной обшивки сейфа. Только она была с хитростью, собственно, как и весь этот сейф. Сейф-обманка. Ничего в нем, несмотря на замаскированность, никогда не было ни особо ценного, ни важного. Сейф на всякий случай, для тех, кто ищет. Если будут искать, нужно же им что-то и найти. Желательно что-то хитро замаскированное. А как же? Все мы смотрим детективы. Сейф и должен быть где-нибудь за книжным шкафом или за зеркалом. Искали? Вот он. Наслаждайтесь своей удачей и своей проницательностью. А кто будет искать? Налоговая полиция или бандиты? Отец сделал свой первый миллион в 90-е и помнил тогдашние нравы. Не суть важна. Как говорил он, когда мама еще была жива, «Умный муж позволяет жене знать, где у него заначка. Это повышает доверие в семье, женскую самооценку и безопасность основной заначки». Вот пружинная планка в сейфе заначки и была ключом к заначке основной. Владимир нажал, опять что-то негромко щелкнуло. Он подошел к противоположной стене и, подцепив ногтем, потянул на себя квадрат полированной дубовой стемной обшивки. Он легко поехал вперед, выдвигаясь, как ящик письменного стола на салазках. Он, по сути, и был ящиком, но тяжелым, с плитой впереди. Хоть ты простукивай стену, звук везде будет одинаков. Не дураки делали, отец приглашал специалиста издалека. Нажата же в сейфе-подставе планка освобождала механическую защелку, и ящик можно было выдвигать. Так, что там? Бумаги, бумаги, опять договора и отчеты... Теперь же те, что отец считал важными не для чужих глаз. Балансы, толстая пачка долларов, еще более толстая новых евро. Пара увесистых банковских слитков золота в банковской же пластиковой опломбированной упаковке. Какие договора на долевое строительство. Отец что, риэлторской деятельностью решил заняться? Еще бы вдруг. Сертификаты на акции. Все. Часы еще должны бы быть. Часы, запонки, портсигары из драгметаллов. Подарки папе и заготовленные им на подарки кому-нибудь. Впрочем, они обычно лежали в стенном сейфе. Элька про него знала, а про тайник ящик нет. Во всяком случае, три года назад не знала. Зачем это соплюхи, у которой на уме только моды мальчики до да спорт. А вот Владимиру отец показал. На всякий случай. Владимиру, продолжателю отцовского бизнеса, как он рассчитывал. Не оправдал Володя папиных ожиданий. Пока, во всяком случае, ой, не оправдал. Тяжело вздохнув, Владимир задвинул ящик обратно в стену, закрыл стенной сейф, закрыл книжным шкафом, вернулся в исходное. Что бы еще? О, точно. Он прошел в ванную. What the hell? Он... Нифига не видно. А был у нас какой-то аккумулятор-светильник или нет? Вот черт, не помню. Отец слишком полагался на автоматическую систему электроснабжения от генератора. Ну вот что в баках вдруг не окажется тупливо, это он, наверное, не предполагал. Ага, в каминном зале же были подсвечники с декоративными свечами, точно. Они там и стояли на полках по сторонам огромного камина со всевозможными мраморно-бронзовыми изысками. Взял подсвечник, каминными длиннющими спичками зажег все три свечи, пошел в хозяйскую ванную. На втором этаже была еще одна гостевая. Так, одна зубная щетка в наличии. Одна. Отцовская или Эле... Элеонорина. Отцовская бритва, россыпь флакончиков со всякими туалетными преингредиентами. Тросики-стринги, висящие на холодном сейчас полотенцесушителе, скрученный Скрюченный, выжатый тюбик зубной пасты. Все. Что нового узнал? Ничего. Хотя... Ясно, что обитатели коттеджа не исчезли мгновенно. Тогда зубных щеток было бы две. Ладно, не будем играть в широках Холмса. Хотя, если честно, хочется. Проявить это дедукцию и индукцию, сразу бы все выяснить. Профессор Лебедев вот говорил, что хоть в криминалистике, хоть в политике, хоть в быту, любое действие оставляет след. Просто нужно уметь его различить. А вот как его различить, это и есть опыт и искусство. Опыта у меня... Откуда бы? Да. Ну ладно, восполним тщательностью». Прошел в свою комнату, все как оставил три года назад. Дарц на двери, даже, кажется, расположение стрелок тоже. Плакат Хидехита Йошида на стене, тогдашний кумир. Росип грамот, медалей, кубков и жетонов в углу за победы и призовые места в соревнованиях по дзюдо, юношескому моему увлечению. Отдернул штору на окне, постоял рядом, коснулся кончиками пальцев металлических пыльных кружочков. Вот, за первое место в областных, в 10 классе. Как тяжело далась, кто бы знал. Соперник был на 6 кг тяжелее и несравненно опытнее. На первой минуте взял вазааре на подсечке. Чего стоило, как говорится, вырвать очко у соперника. Да... Впрочем, отец знал. Да и Элька-сеструха порвалась со зрительской трибуны. Чуть не вписаться за брата на татами. Отец потом хотел эту медаль у себя в кабинете повесить. Очень того. Проникся тогда. Я не дал. Сам с этой медальки тащился. Отец гордился той победой чуть не больше меня. Чисто я тогда выиграл. На последних секундах он на подхвате у меня полетел на Япон. Аж весь зал встал, аплодировал. Элькаш визжал от восторга коза. Черт. На глаза навернулась слеза. Нифига себе, это я таким сентиментальным стал, стоило только домой вернуться. Даром, что три года за океаном. Открыл шкаф. Костюмы, костюмы. модная я бой был перед отъездом. На полке свернутое несоревновательное тренировочное кимоно. Взял с полки, прижал к лицу. Кажется, до сих пор... Потом пахнет, да... Стянул футболку, скомкал, бросил на нижнюю полку, взял из стопки глаженных первую попавшуюся. Ого, это что, меня за три года так разнесло? Реально ведь в плечах тесно, как девки на выдании в подростковом лифчике. Снял, бросил, порылся в стопке, выбрал самую балахонистую. С надписью «Фургада» и рисунком «Оскаленная акулы. Вроде это нормально. В каком году мы в «Фургаду» ездили, уж и не помню. Вспомнил, что кроме завтрака в самолете, сегодня ничего не ел. В огромном холодильнике на кухне не было вообще ничего. Что же они тут так жили-то? При наличии солидного пресса валюты все фитоники. Ничего не понятно. Елькиного компьютера нет. Уехали? Куда? Почему не забрали валюту и золото? Владимир в задумчивости потер нос и чуть не вскрикнул. Больно. Он было совсем уже забыл про происшествие в аэропорту. Вот и напоминание про то, что отец говорил, про то, что все у нас тут очень быстро меняется. Действительно меняется. И полицейский гад, головок, только рыву в сторону отвернул. Типа он ничего не видел, и вообще не его это дело. А формы и автоматы, наверное, чтобы его самого не обижали, не больше. О, это что, я брюзжу? Поймал себя на мысли. Я что, недоволен, что дяденька полицейский не кинулся меня защищать? Владимир осматривал свою физиономию в небольшое зеркало на стене, опухает нос-то. Оно и неудивительно. Еще мне синяка не хватало. Он с огорчением потрогал кончиками пальцев переносицу. Повернулся в профиль, скосив глаза, постарался рассмотреть нос сбоку. А может и ничего, обойдется. Надо только чем-то перехватить зарождающуюся гематому. Хорошо бы настой бодяги. Нету, конечно. Свинцовые примочки тоже. Тогда зубную пасту и тех, кто жгучие. Тогда, глядишь, обойдется просто желтизной и опухать не станет. Наложить толстым слоем и пусть жжет, пока не засохнет. Кажется, у меня такая в рюкзаке. Сейчас и надо сделать. Некому меня сейчас видеть, похожу с белой нашлепкой на переносице. Он не то чтобы был влюблен в свою внешность, нарциссом он отнюдь не был, но вполне сознавая свою привлекательность для слабого пола, не считал нужным к внешности относиться наплевательски, а то еще девушки любить не будут. А девушки в его жизни занимали отнюдь не последнее место. Занимаясь сейчас своей переносицей, он все вспоминал это дурацкое происшествие, но не ожидал, не ожидал, что вот так вот совершенно не спровоцировано, походя, потому и не уклонился, не ушел нарком, с реакцией все было в порядке. Раскиес домой приехал, расслабился, здравствуй, Родина, обними своего блудного сына. Она рукой этого чурки на внос не расслабляйся, от ты имеют. Ну и на том спасибо. В смысле и за напоминание бдительности спасибо, постараюсь соответствовать и больше не попадаться на дурняк. И за то спасибо, что сразу не пристрелили, вот в Штатах так вполне бы. Что, в Штатах это было бы невозможно? Да сколько угодно. Нарваться где-нибудь в подворотне на группу нигеров вполне могли порезать и пристрелить просто за то, что белый, за то, что в чистый одет, за то, что за Нью-Йорк Лейкерс, а не за вашингтонских ястребов, за то, что что в этом районе делаешь, за то, что одея на их много, за то, что на кокс не хватает, да просто новый краденый ствол опробовать. Вспомнил представить, фу, как говорится, ненавижу две вещи, расизм и негров. Да, в Штатах ситуация тоже накаляется Могли пристрелить за просто так А здесь только в нос дали, чтобы не расслаблялся Пока что Родина ведет 1-0, посмотрим, что дальше будет Впрочем, где-нибудь в Кеннеди Вооруженный коп не стал бы отворачиваться Типа он ничего не видел Не дошли они еще до такой степени национального позора Там коп это коп, а не предаток к окарде Пока, во всяком случае, надолго ли? Интересно, если бы работал тогда и этого южанин там в аэропорту Чем бы это кончилось? Что-то даже непонятно Неясно с обстановкой в Мурске. совсем пока не ясно, и рассказать-то некому, придется самому». тыка, ага». «Так, ну, с переносицей покончено, не забыть на ночь смыть, а то возюкую подушку. Кстати, где я спать буду?» «А, да, я же дома, у себя и буду, надо же, отвык». «Не мешал пожрать, чего, что Че там у меня было, Сникерс?» С этими мыслями он прошел опять в кухню, поросы в шкафчиках, ага, чай есть, сахар, остатки, крупа какая-то, ну, это я не буду». Надо будет купить чего. Интересно, магазин в поселке работает или придется в город ехать. И берут ли валюту, или придется на рубли менять. Впрочем, валюту пока везде берут. У кого бы спросить? С соседями мы никогда не контачили, не даром отец, такой забор по периметру отгрохал. Без особой надежды вновь покрутил краны. В них против ожидания зашумело, и вскоре полилась чахлая струйка воды. Хорошо. Подставил банку набираться. Теперь жить можно. Пока, во всяком случае. О, вот еще что нужно проверить. Оставив банку под краном, торопливо вышел из кухни. Пройдя бильярдную, курительную, о, а тут телепанель на месте, через коридор прошел к железной двери, внутренний проход в гараж. Открыл, шагнул, мельком подумал, да там же темно, придется со свечами возвращаться. Но рука сама автоматически нащупала на стене выключатель, и свет, помигав, зажегся. Опа, как это называется? Воду дали, свет дали. Так что ли? Что-то из далекого детства вспомнилось, какие-то советские неуклюжие выражения, когда и свет и воду могли дать или не дать, о чем рассказывал отец. Они были они как данность, как непреложный спутник существования цивилизованного человека, как солнце и дождь. Всегда». К хорошему быстро привыкаешь. Ага, вон те же нигеры в Штатах. Да что нигеры? Подавляющее количество населения может себе вообразить, что и бензин подорожает, и квартплата, и продукты, и медстраховка, и даже что фудстампы отменят. Но чтобы света не было, или там воды в кране, нет, невозможно. Это выше их понимания. чему свидетельства голливудские фильмы про катастрофы. Пусть все сдохли, или все в зомби превратились, и недели-месяцы прошли, а электричество как было, так и есть. И непременный хэппи-энд. А как же? Как говорит профессор Лебедев, люблю, говорит, голливудские фильмы. кометы, эпидемия, война, все умерли, в конце концов у всех все хорошо. Что, жизнь налаживается? В обширном гараже отцовской машины надежного всепогодного работяги Мерседеса не было. Не было и джипа. И представительского Porsche Cayenne тоже не было. Гараж вообще был пуст. Это плохо. Плохо и непонятно. Дом пустой, есть нечего, топлива нет, машин нет. Связи, он опять проверил, тоже нет. Кстати, надо бы местную симку поставить, набирать здешние номера через американский роуминг, это не по-деловому. Хотя денег на счету на ближайшие 70-100 лет хватит. Спасибо папе за заботу, покойному Стиву Джобсу за технику и другу по кампусу Джонни, хакеру-самоучке, за почти вечный счет у телефонной компании. Оп, а городской телефон работает? В конце концов, есть ведь папины друзья-партнеры, есть Элькины подружки, есть Виталий Леонидович, а он депутат. Кстати, Виталию Леонидовичу он звонил ведь несколько раз из Штатов, и последние полгода так можно даже сказать, что и часто. Честно говоря, не сколько ему, сколько его дочке. Девчонка неожиданно быстро подросла, стала настоящей красавицей и не дура. Поболтать с ней по скайпу через видео было интересно и как бы того, волнующе, что ли. Черт, а может я из-за этого еще и из Штатов приперся? Он прислушался к ощущениям. «Нет», – сказал он себе с облегчением, – «до такого у меня не дошло, и, смею надеяться, не дойдет никогда. Я в папу, а у папы всегда эмоции в четком подчинении у рассудка. Ну, красивая, но ну, Виталий Леонидович – папин друг, ну, поболтать с ней приятно. Не в этом дело». Ну, или в этом, но не больше, чем на пять процентов от всего комплекса причин, как сказал бы профессор Лебедев. Вскоре он сидел в отцовском кабинете, в отцовском кресле и напрягал телефон. Торопясь, пока было электричество, прослушал автоответчик на факсе. Ничего существенного наводящего на след исчезнувших обитателей коттеджа не было. Пролистал телефонную книжку, выписал последние десяток номеров. Тут свет мигнул и потух. Также и факс икнул, и выключился. Электричество кончилось. Ненадолго тут балуют благами цивилизации, да. Но слаботочка-то должна работать. Надо только найти аппарат, что не надо подключать к электророзетке. Кажется, в комнате у прислуги был такой. Обычный телефон-трубка, без изысков и потребностей в электричестве из розетки, действительно нашелся в комнате прислуги, рядом с кухней. Владимир перенес его в отцовский кабинет, воткнул штепсель в телефонную розетку вместо факса и занялся обзвоном. Сначала Виталию Леонидовичу. Очень удачно получилось, его дома не было. Трубку взяла его дочь Наташа. Очень мило с ней поболтали почти час. «Вовка, паразит такой, ты когда приехал? Давай сразу к нам. Папа будет рад, и я... ну, тоже...» Нет, где Евгений Павлович, я не знаю. И отец тоже не знает. Точно-точно, вчера только с ним об этом говорили. Уже около месяца не связывались они. А Элеонора, да, звонила. Недели три назад тоже про него спрашивала. Папа через полицию пробивал. Нет, никаких следов. Может, в другую область уехал? Ты когда к нам? Ну, чем занимаюсь, чем занимаешься? Каникулы же? Нет, в Мувске давно не была. Мы же в Аршанске давно уже живем. Папа обломил в этом году молодежный лагерь. Говорит, в молодежных лагерях сейчас одни козлы и козы. Опасно, говорит Вовк. Прикинь, тут никуда не выйдешь. дра В горе почувствовалось неподдельное страдание. Папа из коттеджа-то без лишней необходимости не велит выходить. Только с охранником, прикинь. А сам это, укреплением коттеджа занимается. Сделал из него уже настоящий Форт Нокс, прикинь. Или скорее Бастилию. Велел никому не говорить, но тебе-то ясно, что можно. Вы у себя там про Бастилию учили в Америке-то? Вот. вовк, приедь, спаси меня из темницы. Хи-хи. С Элькой приезжай. «Что, Элеонора пропала?» «Ну вы даете, ну вообще!» «Ну тем более приезжает, что тебе там делать в муске то «А, ну понятно, Аршанск, тем более не муск. «А меня тебе не жалко?» «Вовка!» «И так далее». «Не, нормально поболтали, не информативно только». «Но то, что отец Наташи занимается неким укреплением коттеджа, а тот, насколько Владимир помнил, и так был отнюдь не аквариум и не витрина, причем вплоть до нанятой охраны и стальных навесных ставней на окнах, о чем тоже упомянула Наташа». А его отец, получается, так вот просто бросил свой дом с ценностями в сейфе и с немытой посуды в раковине. Все это усугубило и без того мрачное его предчувствие. И явно что-то случилось. Чтобы это понять совсем не надо больше стирлицам. Ладно, продолжим. Другу детства у не отвечает. Дальше. «Не знаю, не видел, давно не появлялся, занято, занято, не отвечают, не имею понятия, опять не отвечают. А вы кто такой молодой человек и с какой целью интересуетесь?» Сами его ищем уже три недели, занято, попробуйте спросить у Петра Адамовича, он с ним много в последнее время общался, ничем не могу помочь, опять занято. Никаких результатов, если смотреть правде в глаза. Что делать-то, а? Он бросил трубку на рычаг и развалился в кресле, в глубоком, роскошном кожаном отцовском кресле, директорском, которое теперь, насколько он его помнил, было уже несколько потерто, обшарпано, но все равно роскошно и удобно. Положил по американской привычке ноги на край стола, полюбовался носками кожаных туфель. Никакого результата. Никто даже не знает, никто даже не видел. Офис не отвечает. На вахте сказали, что никто не появляется уже с месяц. Не, что делать-то? Покачался в кресле давно забытое ощущение. Любил в него залезть и представлять себя боссом, главой огромной какой-нибудь промышленной империи, типа того же Джобса. Или не к ночи быть помянут Гейтса. А отец, когда ему не надо было дома работать, а в общем... Не препятствовал, даже поощрял. «Давай, сынок, давай, присматривайся, обживайся, ты же мой наследник, ты мое дело продолжишь, почувствуй. Босс, хозяин, это хорошо, это здорово, привыкай». Правда, американская манера класть ноги на край стола он бы вряд ли одобрил. «Привыкай», да. «Ага, привык. На дело делов, что пришлось аж в Штаты сматываться. Благо, отец поспособствовал. Хреновый из меня получился продолжать отцовского дела. Не надо мне это тогда было. Одни таски на уме. Хорошо, хоть профессор Лебедев мозги на место поставил. Не зря я три года этих потратил. Не зря. А отец, небось, считает, что я все тут же обалдуй. Ну ладно, это все поправимо. Это стратегия. Нужно на тактическом уровне определиться, что делать». Проще всего сидеть в коттедже на жопе, ожидая, что отец или сестра вот-вот вернутся. Благо найденных в сейфе денег более чем, да и свои на карточке. Владимир, продолжая рассматривать носки туфель, всячески обкатал эту мысль, и она ему категорически не понравилась. Если, как следует, от осмотра и коттеджа и обзвона знакомых отец с сестрой пропали уже порядка месяца как, то и нет никакой гарантии, что они объявятся со дня на день. Уехали всерьез и надолго. Не сообщив ему, нереально. Да коттедж, так сказать, не законсервирован. Та же немытая посуда в раковине. Скорее что-то случилось, какой-то форс-мажор. И надо принимать меры. Кому принимать? Да вот ему же и принимать. Вздохнул. А ну-ка, по друзьям, кого я тут помню. О, привет, что, приехал? Не, не знаю, не видел. Не могу, сам тут скоро того. Уезжаем, да. Не, в Вован, не могу, занят. Вовчик-то вроде в городе, давно не видел. Извини, некогда. Еще несколько телефонов просто тупо не отвечали. Так... С чего начнем? Вернее, чем продолжим. Насчет пожрать – это дремучие пещерные инстинкты. Мы их сейчас благополучно подавим. И сникерс мне в этом подмога. Потом в городе пожру. Ага, я, значит, уже решил, что надо ехать в город? Ну да, получается, решил. Недаром профессор Лебедев говорил, что у большинства людей разум лишь обслуживают уже принятые подсознанием решения. А куда это я решил ехать? А вот попробую уцепиться за первую попавшуюся ниточку. Что там говорили? Некий Петр Адамович метродотель в центровом ресторане, Что уж там у отца с ним за дела? Хотя все может быть. Метры люди зачастую весьма информированы. Сегодня он мэтр, а завтра директор какого-нибудь холдинга. Попробую его найти. А что сидеть? День прошел, а впереди еще целый вечер и ночь. Как раз ресторанное время. В самолете я выспался, переносится почти что и не болит. А, да, надо эту белую нашлепку смыть, а то глупо буду выглядеть. Неправильно. Не полюбит меня девушки с этой нашлепкой на носу. А как я без любви? Да, любовь. Мысли плавно отъехали в сторону, и он все так же с ногами на краю письменного стола, утонув в кресле, уснул. Проснулся, когда уже конкретно вечерело. Затекли ноги на столе, ломило спину. Некоторое время не мог сообразить, где это он оказался, даже ляпнул вслух. «Джонни, what happened? Че за Но тут наконец все вспомнил. Одновременно и обрадовался, наконец-то дома, и расстроился. Дома дела, судя по всему, обстоят не здорово. И сейчас придется, вместо того, чтобы принять ванну и поужинать, поужинать в кругу семьи, чесать на перекладные в город, искать этого Петра Адамовича, в попытке выяснить, что же произошло с отцом и сестрой. Тал подвигал конечностями, потом решил размяться. Получилось коряво. поподворачивался, имитируя бросок через спину, ударился коленом о край стола, тут уже всерьез озлился на себя, разулся, и тут же в кабинете отца, благо площадь позволяла, на ковре качественно провел разминку, вплоть до шпагата и кувырков, до падения с самостраховкой. Вспотел, настроение реально улучшилось. Сбегал на кухню, банка в раковине была полной, вода еле еще капала, но чтобы толком помыться, речи не шло. Взял банку, пошел, прихватив и подсвечник в ванную комнату, Там, намочив полотенце, тщательно им промыл лицо, причесался, огляделся в зеркало и остался собой доволен. Из большого зеркала в ванной комнате, озаренной романтичным светом свечей, смотрел мускулистый красавец, темный блондин, слегка сраженной с насмешливыми умными, как хотелось верить ему, серыми глазами, несомненно влевым, как у Клинта Иствуда, подбородком, небольшим розовым шрамом над левой бровью, следом победы команды университета в чемпионате по регби год назад, и трехдневной щетиной в стиле «обаятельный мерзавец». Поскреб кулаком подбородок решил, что и так сойдет. Женщинам это нравится, а я к тому же и по делу из дороги, и бриться под холодной водой нет никакого удовольствия. Перекрыв слив в джакузи, огромный как бассейн, оставил открытыми краны, а вот что-нибудь наберется за время отсутствия. Подмигнул себе в зеркало и, прихватив подсвечник, направился переодеваться, попутно отметив для себя, что нужно бы в городе купить какой-нибудь фонарик, а лучше кемпинговый светильник – Растут тут со священием такая ерунда творится. А твой ходишь тут со свечами в канделябре, как привидение в родовом замке. Переоделся в свой самый большой по размеру летний льняной костюм. Благо никогда не любил вещи в обтяг. И костюм, когда-то сидевший балахончиком, был сейчас почти что в пору. Так, теперь деньги кэшем в карточку переложить. Документы во внутренний карман, на всякий случай. Отец говорил, что в Мурске сейчас не то, что вечером-ночью у всех полиция документы проверяет, не то, вообще комендантский час ввели. Он не верил, конечно, этим страшилкам, считал, что отец загущает краски, но судя по событиям по прилету, такая ситуация вполне казалась возможной, вполне. Ну, там мы посмотрим. Вперед, ловить тачку и в город.